Глава 33. Все-таки не зря райдерство — это чисто мужское занятие. Многовековые традиции драконов, кодекс чести благородных разбойников, правила, весьма гибкие, главными из которых были «не пойман не вор», «вор крадет у вора», «совершает благо» и многие другие. Но драконы считали их справедливыми и придерживались своих правил. Стоило один лишь раз позволить вмешаться в это мужское дело обиженной и мстительной женщине с хорошей фантазией, и все сразу перешло грань допустимого. После того плана, который Исабель озвучила на тайной встрече в беседке, мессиры уже не так уверены были, что им вообще нужна попаданка. Но и отказаться они уже не могли. Исабель знала слишком много и могла их выдать. Сейчас оба вынуждены были выполнять свою часть работы и, откровенно говоря, тряслись от страха потому что если всплывет правда, уже ничего не спасет их репутацию райдеров. На ней будет поставлен жирный крест. Им же попросту руки никто не подаст. Однако дело надо было делать. И, пользуясь тем, что всеобщее внимание было занято поединком, мессиры выполнили первый этап своей части хитро продуманного плана, передали Бриарту записку от Джины, а также кое-что на словах. Разумеется, записка была написана рукой Сабель, но откуда молодому и неопытному желтому дракону было об этом знать? Наивный принял все за чистую монету. В небе происходило сражение. Короли герцог мирийски размахивали мечами, норовят всей души заехать друг другу по лбу или в глаз. Зрители аплодировали и смеялись, а мессирам, честно говоря, было не до смеха. Они ждали сигнала от Исабель, чтобы начать приводить в исполнение следующий этап. Но больше всего им сейчас хотелось смыться куда-нибудь подальше. Сама Исабель Марни в тот момент занималась приведением в исполнение плана своей эпичной мести всем и вся. И начала она, разумеется, с Джины, ибо предательство должно быть наказано. Прямо с прогулки она направилась к Джине в комнату, постучалась и сразу вошла. Та как раз переодевалась и готовилась выйти. Увидела ее и удивилась. «Ты? А что тут удивительного, дорогая?» — изобразила изумление Исабель. «Мы же подруги?» «Да, конечно!» — настороженно улыбнулась Джина. «Просто утром ты и не хотела со мной разговаривать, и я решила, что ты обиделась». «Нет, что ты?» Исабель улыбнулась в ответ. «Я просто не хотела мешать. Ты так мило секретничала с Бриартом». «Ах!» Джина слегка смутилась и покраснела. «Этот юноша довольно милый, и мне хотелось, чтобы Рон ревновал. Ты же понимаешь, мужчина гораздо больше интересуется нами, когда мы не показываем своей заинтересованности». Дьявольский смех раздался в душе Исабель, а вслух она вкрадчиво спросила. «И как?» «Ну?» — замялась Джина. «Кажется, пришла пора». «Это ты для Рона так нарядилась?» — поинтересовалась Исабель, оглядывая комнату в поисках того, что могло бы пригодиться для ее целей. По счастью, комната была завалена нижними юбками, платьями и шарфиками. То, что нужно. «Очень красиво. Спасибо. Ну-ка, повернись, я посмотрю. Мне кажется, у тебя на спине какой-то лоскуток торчит». «Где?» — ахнула Джина и повернулась к ней спиной. Исабель только это и было нужно. Она мгновенно схватила с кровати нижнюю юбку, натянула ее Джинни на голову и сдернула вниз, обездвиживая ей руки. Та завопила. «Что ты делаешь?» И сразу же получила в рот кляп, свернутый из собственного бюстгальтера. А Исабель тем временем связывала ее имевшимися там в изобилии шарфиками и приговаривала. «А что это, по-твоему, дорогая Ммм, А это расплата!» «Думала, что можно безнаказанно предать подругу Ммм.» «Поздно, моя милая», — прошипела Иссабель мстительно, — «посиди теперь тут, подумай о будущем. И, кстати, на Рона теперь можешь не рассчитывать, и на Бриарта тоже». Закончила ее упаковывать. Для верности еще привязала к креслу и сказала на прощание. «Пока». Потом заперла комнату, предупредила. Мадам Валтар решила вздремнуть до обеда. Просьба не беспокоить. И отправилась воплощать свой замысел дальше. Никто из слуг не заподозрил неладного а Лакард в тот момент был самым чрезвычайнейшим образом занят. Дело в том, что с вечера Алакарт готовился к одному очень важному мероприятию. Он даже ради этого заказал для Виктории исключительной красоты белое платье. Старый камердинер был уверен, что на этом обеде, пока здесь король и замок еще полон гостей, мессир Ронар Камвелл, герцог Мирийский, объявит о помолвке. Даже если бы у внука миссира Дереза не хватило ума дойти до этого самостоятельно, Локард был рядом, чтобы ему помочь, научить и направить. И сейчас он ужасно торопился и нервничал, чтобы все поставки были вовремя. Ведь это все надо было принять и правильно приготовить. Но больше всего старый коммердинер волновался из-за платья. Понравится ли оно Виктории? Он хотел угодить. Платья должны были везти специальным транспортом из столицы, и нарочно от старейшины приграничной деревни доложил, что повозка с платьем пересекла границу долины. Это значило, что в самое ближайшее время повозка будет здесь. Локарт видел двух драконов — Багрова и Сизова вместе с мадам и Сабель в саду. Эти двое были под подозрением и представляли потенциальную опасность. Он проследил за обоими. Драконы осели на террасе и вели себя смирно — Среди такого количества гостей можно было считать Викторию в относительной безопасности. Ничего такого с ней не должно было случиться, поэтому Лакарт решил ненадолго отлучиться, чтобы полностью посвятить себя подготовке. Тем временем на террасе продолжался благородный драконий турнир. Мессир Ронар Камвелл, герцог Мирийский и его величество король Дуайр готовились к решающему третьему подходу. Победитель так пока и не был выявлен. Два первых подхода закончились в ничью. Короткий перерыв, все таки махать этими огромными мечами в воздухе было сложно с непривычки. Драконы закладывали красивые виражи, зрители оживленно переговаривались, раздавались женский смех и гул голосов, гости нагуляли аппетит, и постепенно уже начались разговоры о предстоящем обеде. Крабы, знаете ли, и чипики. И за всей этой суетой Вика успела засечь, как на террасу с перекошенной физиономией выбежал Бриард, окинул всех пылающим взглядом, как будто искал кого-то, и сжал кулаки. Первая мысль была, кого он ищет. И тут, возможно, были предположения, потому что ни Джины, ни Исабель среди гостей по-прежнему не было видно. И, кстати, Лакардо тоже. Она уже вся извелась, беспокоясь, куда делся вездесущий камердинер. Вдруг с ним что-то стряслось. Бриард уже успел убежать обратно, но Вика заметила, что он выронил записку. Ей давно уже все связанное с этим типом казалось подозрительным. Она решительно встала и подняла смятый листок. А когда прочитала... Сжала кулаки и побежала следом.